Глава 28. Вадим. Это самое странное свидание в моей жизни, если это вообще свидание. Такие, как я, на свидание не ходят. Но я здесь и я стою на пороге ее квартиры с подарком и цветами в руках. Отчаянно надеюсь, что больше никого в квартире кроме Алисы не окажется. Нет, не потому, что я хочу остаться наедине с этой красоткой, хотя, да, я хочу. В общем, к черту. Я стою перед ней, и мои мысли путаются. На Алисе элегантное чёрное платье, пушистые домашние тапочки, она выглядит слегка растрёпанной и обеспокоенной. Эта уютность и небрежность ее образа буквально лишают меня дара речи. Так зачем я пришел? Кто напомнит? «Привет», — хочется сказать мне, но вместо этого я бросаю короткое «Здравствуйте» и в тщетной попытке унять волнение добавляю «Добрый вечер». «Добрый», — улыбается Алиса. Я слепну от ее улыбки и теряюсь окончательно. «С днем рождения!» Моя рука неуклюже тычет букетом ей в лицо. «О, спасибо!» Разглядывая белые пионы, выдыхает девушка. Берет букет, аккуратно прижимает к груди, а я решаю нагрузить ее еще одним подарком. Вручаю бумажный пакет, криво перевязанный лентой. «Это вам!» Мой голос звучит так неестественно, будто кто-то натужно кашлянул в железную трубу. «Что это?» — удивляется она. «Подарок? Мне стоило». «На самом деле, я не знал, что вы любите, поэтому взял... эм... полезную вещь». «Да, спасибо». «Это ужасно. Я не в своей тарелке и впервые ощущаю себя настолько потерянным и беспомощным». «Что происходит?» «Проходите». Приглашает меня Алиса, отходя в вглубь коридора. Я делаю шаг, закрываю за собой дверь, скидываю пальто, устраиваю его на вешалке, оборачиваюсь к девушке и только в этот момент отмечаю, что выглядит она неестественно бледной. «Как вы себя чувствуете?» – интересуюсь я, вглядываясь в ее лицо. И тут же мысленно ругаю себя за тон. Обычно с этой фразой и в той же тональности я являюсь к пациентам на утренний обход. Она не отвечает, смотрит на меня, пытается улыбнуться, а затем вдруг швыряет букет с подарком на столик в прихожей и уносится прочь. Хлопает дверь. Кажется, девушка закрылась в ванной комнате. Может, я обидел ее? «Алиса?» – зову я, попутно обводя взглядом квартиру. Помещение совсем небольшое. Гостиная, кухня, да две двери. В санузел и, очевидно, в ванную комнату. Мебели здесь немного, на стенах нигде ничего не висит, и потому квартира кажется необжитой. А возле окна замечаю несколько коробок, поставленных друг на друга, и это только усиливает атмосферу. Кажется, будто Алиса только въехала сюда или собирается куда-то переезжать. Зато с кухни идет тепло и доносится аромат мяса со специями. Похоже, девушка что-то готовила к моему приходу. «Алиса?» Я останавливаюсь у двери в ванную комнату. «У вас...» «Все в порядке». Наклоняюсь к двери, и в этот момент с той стороны доносится характерный звук. Кажется, девушку тошнит. «Вот черт». «Нет!» — пищит она. «Не в порядке». И звук повторяется. «Бедная». «Я могу вам помочь?» — интересуюсь я. «Мясо!» — стонет Алиса. «Запах! Я не могу!» Звуки повторяются. «Не могу выйти! Он везде!» И тут я догадываюсь. Однажды, когда Аня была беременной Антошкой, она решила сварить уху. Вернувшись со смены, я застал ее рыдающей на лестничной клетке. Она жаловалась, что не может вернуться домой, потому что запах буквально преследует ее, и поэтому просидела в слезах на ступенях в подъезде целых два часа. Токсикоз. Я засучиваю рукава рубашки и направляюсь в кухню. Распахиваю там окно, беру прихватку, достаю мясо из духовки, перекладываю в найденный в шкафу стеклянный контейнер и плотно закрываю крышкой. Расправившись с тем, что должно было стать нашим ужином, я проветриваю и убираю помещение. Оставив дверь в кухню закрытой, я распахиваю окно в гостиной и возвращаюсь к двери в ванную комнату. «Минут через пять можно будет возвращаться», — сообщаю я Алисе. «Сейчас кухня проветривается». «Спасибо» схлипывает она. «Как вы там? Простите меня, я все испортила». «А вовсе нет», убеждаю ее я. Через минут пять девушка выходит, она умылась и теперь выглядит еще более нежной, свежей и уязвимой. При ее появлении моя уверенность в себе улетучивается вместе с запахом мяса. Мое сердце стучит, как многотонный паровоз. «Мне уже лучше», сообщает Алиса, виновата, оглядывая гостиную. Я закрываю форточку. Мы молчим. Смотрим друг на друга. «Если вы голодны, мы можем сходить в ресторан», — брякаю я. Девушка ломает пальцы, кусает нижнюю губу. Я догадываюсь, что сморозил глупость. «Хотите, просто прогуляемся». «Я не знаю». Она выглядит расстроенной. «Вам нужен свежий воздух, идемте». Почти приказываю я. Помогаю ей одеться и вывожу Алису на улицу. Обычно я использую этот тон разговора, когда вижу, что нерадивый пациент отказывается принимать лекарства. Это всегда помогает. И теперь мне становится неловко, что я применил его и в жизни. Теперь мне действительно легче, признаётся девушка, когда мы отходим от дома. Каблучки ее демисезонных ботиночек тихо стучат по асфальту. Мы идем вдоль вечерней улицы, под нашими ногами хрустят сухие желтые листья, а над головами разливается густой оранжевый свет фонарей. Нужно о чем то говорить, нужно взять ее за руку, нужно разрядить обстановку, но я кажусь самому себе бросшим тиной, тяжелым болотным камнем. Тянуться к этой девушке все равно, что тянуться к свету из мутной воды. Цель кажется недостижимой, а старания напрасными. Ей не место в моем личном душевном болоте. «Почему вы позвали меня?» Спрашиваю я, когда мы в тишине проходим метров двести. Вам ответить честно или соврать? уточняет Алиса, кутаясь в воротник серого пальто. Мы на равном отдалении от двух фонарей в отрезке темноты и прохлады, и я не вижу ее лица, но чувствую, знаю, что она сейчас улыбается. Скажите правду, прошу я. А у самого пальца потеют, настолько велико желание взять ее за руку. Наверное. Я просто ухватилась за возможность увидеть вас снова. Вас снова. Никто из нас не может спрыгнуть с этого идиотского обращения на «вы», точно с иглы ненужной учтивости. У меня не нашлось ни единого повода увидеть вас вновь. И я его выдумала, признается Алиса. Мы ныряем в свет фонаря, и я любуюсь переливами золота в ее мягких светлых волосах. Алиса кажется такой крохотной. Рядом со мной, что мне в очередной раз становится неловко. Наверное, если взять девушку на руки, она окажется практически невесомой, и мне жутко хочется это сделать немедленно. Вадим Георгиевич, а почему вы согласились? Разрушает романтику момента Алиса. Она поднимает на меня взгляд, и стена между нами рушится. Как бы мы ни обращались друг к другу, это все равно уже больше, чем стандартные отношения, доктор-пациент потому что был рад. Сознаюсь я, наполняясь теплом от ее взгляда, позволяя ему проникнуть мне под кожу и напитать меня всего с головы до ног. Был рад тому, что не пришлось самому выдумывать повод для встречи. Вот как. Теперь она улыбается. И это совершенно точно, потому что я вижу, как ослепительная ее белоснежная улыбка. Так как ваше самочувствие больше ничего не беспокоит? Приходит моя очередь портить потрясающий момент. Ее это, кажется, слегка забавляет. «Меня беспокоит лишь ваше навязчивое желание всякий раз интересоваться моим самочувствием», отвечает Алиса. «Такая работа!» Замечаю я. И мы смеемся. Я впервые позволяю себе не просто улыбку в присутствии постороннего, но и вполне нормальный человеческий смех. Кажется, вместе с ним меня покидает и часть боли. «Я должна уточнить еще кое-что», — говорит Алиса, когда мы вновь окунаемся в тишину. «Да? Насчет того, ждет ли вас кто-то домой?» Фм. «Меня никто не ждет», — спешу ответить я, и у меня перехватывает горло. «Просто Людмила?» Я подумала, вдруг она ваша девушка. «Что?» Мои брови ползут вверх. «Нет». Я поворачиваюсь к ней. «У меня нет девушки». Я вижу облегчение в ее взгляде. «Она рада, что у меня ее нет?» «Точно рада. Не может быть никаких сомнений». «Хорошо», — тихо произносит Алиса и прячет глаза. «Мы снова идем молча». «А что насчет вас?» Я сую замерзшие руки в карманы и впервые с начала осени жалею, что не нашу шапку и перчатки. «Хотите знать, свободна ли я?» В ее голосе звучит усмешка. Хочу знать, в каких вы отношениях с отцом будущего ребенка. Уточняю я. Алиса глубоко вдыхает и трет щеку о воротник пальто, на краю которого блестит маленькая брошь в виде птички. Ребенок не входил в его планы, поэтому мы расстались. Видно, что ей неприятно говорить об этом. Точнее, он меня бросил. Бросил, потому что я не захотела делать аборт. Девушка дрожит, ее зубы стучат, как от холода. На самом деле... Обычная история таких тысячи. Сначала ты думаешь, что это любовь, а потом оказывается, что для человека, который для тебя значил много, ты не значил абсолютно ничего. Бывает. Мне очень жаль ее, но я почему-то чувствую облегчение. Реакции моего тела на эту девушку и то притяжение, которое я ощущаю при виде нее, все это сильнее здравого смысла. Конечно, наличие у нее другого мужчины остановило бы меня, Но вряд ли я перестал бы думать об Алисе. И появление этого другого мужчины сейчас в ее жизни уж точно никак не повлияло бы на мой к ней интерес и на мою решительность. Я обещаю себе проанализировать свои мысли позже, а в эту самую секунду решаю поддаться порыву и беру ее за руку. «Вы замерзли?» Алиса останавливается и поднимает на меня взгляд. «Ужасно!» — признается она, стуча зубами. «Вернемся? Предлагаю я. И на удивление в этот момент меня охватывает сильнейшее возбуждение. Сколько не обманывайся, пытаясь убедить самого себя, что это просто дружеская встреча, но близость Алисы не дает мне ни единого шанса. Я буквально схожу с ума от желания быть с ней. Хочу касаться ее, хочу гладить ее волосы, целовать ее губы и еще миллион всяких разных хочу, от которых голова идет кругом. Да, задумчиво отвечает она. Я боялся опоздать к вам, поэтому не зашел за тортом. Я указываю на светящуюся витрину кондитерской. Может, выберите какой-то? День рождения ведь все-таки. Она раздумывает всего пару секунд, очевидно, прикидывает двумя, не затошнит ли ее от сладкого. И тут же соглашается. Выберу. Берет меня под локоть, и мы входим в кондитерскую. На следующие пять минут я выпадаю из своей прежней серой жизни и дышу полной груди. Кайфую от ощущения тепла ее руки, улыбаюсь в ответ, когда вижу ее улыбку. Радуюсь, видя, что просто выбор торта приводит ее в какой-то неописуемый детский восторг. Смеюсь, когда Алиса кружит у витрины, борясь с муками выбора и просит у меня совета. Советчик я еще тот, потому что не люблю сладкое, поэтому оплачиваю сразу и Наполеон, и Красный Бархат, и еще какой-то десерт с непроизносимым названием. Нас нагружают коробками, и мы возвращаемся с ними в ее квартиру. «Ставьте сюда», — Алиса указывает на столик в прихожей. «Я переехала сюда совсем недавно, еще не обустроилась. А мне здесь нравится», — говорю я. В квартире на нас вновь опускается неловкость. Все-таки в полутьме улицы гораздо удобнее сближаться и быть собой, чем при свете ламп, наедине друг с другом, глядя глаза в глаза. «Я поставлю чайник», – смущенно сообщает Алиса, надевает свои пушистые тапочки и спешно удаляется на кухню. Слышно, как она закрывает там окно, как суетится, гремя посудой. «Торты», – говорю я, входя за ней следом, – «и ставлю на стол коробки». «Да, точно», – улыбается девушка, облизнув губы. Воздух в помещении после проветривания прохладный, но по моей коже бегут мурашки, вовсе не от этого. Мне достаточно просто взглянуть на Алису, чтобы почувствовать, как моя душа выходит из тела. Я точно не отвлекаю вас ни от каких дел. С сомнением интересуется она. Я отложил все дела ради того, чтобы прийти сюда, — думаю я. А вслух коротко отвечаю — нет. Весь мой словарный запас резко иссякает в ее присутствии, и это начинает беспокоить меня все сильнее.